Глава двадцать восьмая. Беспилотники появились неожиданно для всех, кроме меня и Васильева, разумеется. Треугольные металлические птицы пронеслись над лесом и древней разрушенной дорогой, и вниз полетели ракеты. Белые инверсионные следы на фоне чистого синего неба — красивое зрелище. А затем соприкосновение ракет с землей и вокруг нас огненное пекло. Вдоль обочины взрывы, Фонтаны из серого грунта и гравия поднимались вверх, на миг замирали и опадали вниз. Ударные волны накатили на бронетранспортеры и танки поисковиков. Прошлогодние листва, словно серый снег, и обломки кустарника осыпали броню. А потом все успокоилось. Рокоты и туры проехали немного вперед, и я вызвал Рауля Ринга, который находился в сотне метров позади и видел налет. «Лейтенант, это Тор. На связь!» «На связи», — отозвался Ринга. «Может, повернете? Сам видишь, что железяки активизировались. У нас потерь нет, но это пока». Я давал офицеру шанс уйти, но знал, что он не повернет, ибо Ринга не сам по себе, а является частью системы. Его начальник, может быть, жалея родную дочь, отдал бы такой приказ. Однако и над ним есть начальство, которое имеет желание убрать Артегу, меня, Васильева, и завладеть трофеями. Жадные сволочи и хитрые. Но, как верно подмечено, на каждого мудреца довольно простоты, а значит, шоу продолжается. «Нет», — ответил неринга — «продолжаем движение. Тут ведь до резервного транспортного входа всего ничего». «Да, несколько километров осталось. Двигаемся дальше, но я тебя предупредил. И вот еще что, оттянись назад». Операторы на базе Дуранга наверняка прослушивали наши переговоры, которые шли на открытых частотах, а потом передавались Миранде и другим кураторам операции. И это должно было их успокоить. Все шло согласно их плана. Тор Мергородский сам вел их к добыче и был близок к тому, чтобы угодить в ловушку. Поэтому, представив себе генерала Веласкеса и его ближних людей, которые сидели в своих кабинетах и покуривали сигары, Я усмехнулся и отдал приказ возобновить движение. Рокоты пошли дальше. Следом броневики. Все нормально, но потом наша РЛС выхватила воздушную цель. Это был разведчик Адмов, который продолжал наше сопровождение. И я услышал голос Артеги. Тор, это Артега. Разведчика видишь? Вижу. Предлагаю его сбить, чтобы не следил. Давай. Но ударь так, чтобы пилота не задело. Нам лишние жертвы ни к чему. Где-то в предгорьях, за пару километров от нас, из скалы поднялась стрелковая башня с зенитными орудиями, и артега поймал хвост самолета. Затем короткая очередь, и подбитый разведчик понесся к земле. Пилот катапультировался, и небо очистилось. Я этого не видел, но все было именно так, ибо в наушниках зазвучали истошные крики летчика. «Меня подбили! Это наземное ЗУ объекта! Падаю, катапультируюсь! Координаты!» «Это только начало», — с лёгким злорадством подумал я и одновременно с этим снова услышал Артегу. «Разведчика свалил. Отсекаю спецназ. Действуй!» После чего я отдал общую команду для группы. «Всем стоп! К бою! Танки противника в тылу!» Никаких танков пока не было. Они выходили на дорогу в полукилометре от нас, прямо на солдат и журналистов. Но я посчитал, что подготовиться к героической схватке с автотанками «Надо заранее», а поисковики вопросы не задавали. Бойцы группы посыпались из-под брони на грунт и рассредоточились, а рокоты развернули стволы орудий назад, и, открыв люк, я вылез наружу. На редкость ясный и погожий денек. На Аяксе начинается весна. Благодать! Однако это только фон. Поисковики, у которых много гранатометов, ждут появления автоматических танков, и вскоре позади раздались первые взрывы. Началось. Снова я оказался в командирском кресле Рокота МТ и посмотрел на экран, по которому двигались разноцветные треугольники броневиков, квадратики танков и точки мехстрелков. Синие — это бронетехника солдат охраны. Красным обозначен БТР с журналистами, а зеленые — автотанки, которыми играет Артега. В режиме реального времени он скидывает мне данные по ходу боя И я, вслушиваясь в переговоры спецназовцев, для которых все всерьез, понимаю, что наш план успешно притворяется в жизнь. «Семнадцатый! Ты горишь! Покидай броню! Уже! Сороковой БТР под огнем! Прикрой! Бей его! Никак! Слишком верткий! Огонь! Одного подбил! да имеется сволочь! Пехота, мать вашу! Из-за его долби! Их слишком много! Надо отходить! Держаться!» Хаос. Спецназ и танкисты воевали с автотанками, которых было полтора десятка, а с другого фланга на них наступали мехстрелки. Туго им приходилось. Впрочем, вскоре натиск должен был ослабнуть, правда, они об этом не догадывались. И в эфире я услышал ринга. «Миргородский, выдвигайся на помощь!» «Ага, сейчас, только шнурки завяжу», — промелькнула мысль, и следом донесся голос механика водителя броневика, который вез документалистов. «Я сорок пятый! Они рядом! Меня отжимают! Ухожу дальше по дороге!» И опять ринга «Мергородский, прикрой журналистов!» «Слышу тебя, лейтенант!» На этот раз я отозвался. «Прикрою!» Обозначенный красным цветом треугольник на экране приближался, а его преследовали три зеленых квадратика. Дистанция — 400 метров. 300, 200, пора. «Группа, внимание!» «За броневиком гонятся автотанки. Огонь на поражение, боеприпасов не жалеть. Но своих не заденьте!» Меня услышали, а спустя полминуты из-за поворота показался несущийся к нам БТР с бортовым номером 45, который подпрыгивал на каждой кочке, коих вокруг было очень много. На его броне лохмотьями висели остатки дорогих профессиональных видеокамер, но парочка еще вроде бы работала. Следом за броневиком показались автотанки, и группа открыла огонь. Снаряды рокотов, гранаты из подствольников и заряды РШГ — все это устремилось в сторону преследователей. Плотность огня была серьезная, расстояние плевое, а БТР чуть в стороне. В общем, позиция идеальная, и результат появился сразу. Первый автотанк заполыхал словно спичка, второму снарядом снесло башню, а третий резко сдал назад. Победа! Легкая и разыгранная, словно по нотам. Бронетранспортер остановился рядом с моим рокотом, и из него стали выскакивать перепуганные журналисты, которые вели себя неадекватно и совсем не слушали спецназовцев из охраны. Безумные глаза у каждого на половину лица, по подбородку слюни текут, а движения хаотичные. В общем, гражданские поучаствовали в реальном бою, пусть даже как пассажиры, И теперь впечатление у них на всю жизнь. ага нормальная веселуха. нижняя бельишко сменят, выпьют и оклемаются. Но это потом. Поисковики прикрыли журналистов. Я опять вылез наружу и позвал одного из солдат, которого, кстати сказать, видел рядом с Факунда. «Эй, боец!» «Да?» Он посмотрел на меня. «Как фамилия? В каком звании?» «Капрал Кандид». «Короче, Капрал, собирай журналистов, загоняй обратно в броневик и следуй за моим танком. Уходим!» «А как же наши?» «Никак! Хочешь, вернись обратно, а мы прорываемся на объект, там безопасно!» «Итак, ты с нами?» «Да!» «Вот и ладно!» Бой позади нас продолжался. Ринго вызвал подкрепление, и база их выслала. При этом лейтенант продолжал звать меня на помощь, но я не отвечал. «Пошел он через пошел, гадюка!» Моя бронеколонна пошла дальше. Дорогу позади нас перекрывали новые автотанки и мехстрелки, которых я жалеть не собирался. Заслон надежный. А вскоре Артега включил пару передвижных глушилок, и связь с ринга пропала. После этого лейтенант перестал донимать меня своими указаниями и окриками, а через час мы въехали на объект. Кругом темно и сыро. По моей команде бойцы рассредоточились и заняли оборону. С ними остались Симонс и Белецкий, кстати, единственные, кто точно знал, что где-то здесь Бриан. А мы с Васильевым пересели на тур и поехали дальше. По транспортному коридору броневик выехал к ЦПУ, и здесь нас встретили Игнасио и Пабло. «Как добрались?» — улыбаясь, спросил меня артега когда я вылез из БТРа. «Нормально», — я пожал ему руку. «А у вас тут как дела? Призраки по коридорам не бродили?» «Призраков не было. У нас порядок». «Отлично. Что спецназовцы делают?» Артега пожал плечами. «Они воюют. С базы к ним мотострелковый батальон и батарея САУ спешат. Через пару-тройку часов на позиции выйдут. А что с авиацией?» «Ничего. Они ее в дело больше не кидают. Опасаются». Я повернулся к Пабло, мы обменялись рукопожатиями, и следующий вопрос был адресован уже ему. «А у тебя как дела?» «Хорошо, командир», — парень отвечал уверенно. «Медотсек, как я уже докладывал, может принять пациентку. Ну а я готов к тому, чтобы скачать все банки памяти базы Дуранга, в том числе и личные. Нашел черную бухгалтерию колониальной администрации и отчет теневиков для покровителей на Арисабе. Пока вас ждал, немного понаблюдал за местными начальниками». «И как они?» Как узнали, что журналисты пропали, забегали, а сейчас сидят у генерала и совещаются. Оглядев комрадов, я кивнул. Нам тоже посовещаться надо. Так давай поговорим и все обсудим, сказал Васильев. Время есть, хотя и так все понятно. Для нас четверых дороги назад нет. Поэтому хватаем заложников сколько надо, скачиваем информацию с базы Дуранга, берем с собой поисковиков, кому терять нечего, и рвем отсюда когти. «Именно», — согласился я. «Все так. Но, может, у кого-то есть дополнительные предложения или пожелания? Мне бы с мамой и сестрами поговорить, а то волнуются». Пабло понурился. «Поговоришь. Сразу, как только информацию скачаем». «А я хотел бы в глаза Веласкесу посмотреть», — вторил хакеру Артега. «Посмотришь», — я кивнул. «Рядом со мной встанешь, когда я Адмов на связь вызову. Режим видеоконференции будет». Вот и все. Вопросы решены. Васильев решительным шагом направился в ЦПУ и махнул рукой. «Ну, чего встали? Пошли! Чего зря языками воздух сотрясать?» «Что, черт вас побери, происходит?» Голос генерала Вира Веласкеса был подобен шипению змеи, и два подполковника, Анастас Миранда и Терренс Ларга, которые стояли перед ним по стойке смирно, понурились. Что они могли сказать? Только то, что начальник базы уже знал. Составленный Ларго и поддержанный Мирандой план по ликвидации иностранных агентов и предателей Артеги потерпел неудачу. Журналисты, пусть далеко не самые раскрученные столичные документалисты сетевых изданий, среди которых не было випов и звезд, пропали. Группа Миргородского на связь не выходит и обнаружить ее не удается. Контр-адмирал Гавиота помощь оказывать не желает, требует официального запроса с указанием причин. И пока документа нет, спутники орбитальной группировки в интересах колониальной администрации не перенацеливает. Отряд Рауля Ринга, который потерял всю бронетехнику, ведет перестрелку с автотанками и мехстрелками. Сбит один авиаразведчик, а второй мотострелковый батальон седьмой бригады и артиллерия до сих пор никак не могут добраться к месту боя. Таковы неутешительные итоги поэтому начальники двух отделов базы ОВР и СБ промолчали. Ларго, понимая, что Миранда сейчас больше думает о дочери и ее хахале в столичном щеголе из хорошей семьи Елисео Моровилье, чем о деле, генерал обратился к начальнику службы безопасности. «Я тебя спрашиваю, что происходит?» «Это досадная случайность, мой генерал!» Терренс Ларго выпрямил спину. «Форс-мажор!» «Никто не ожидал появления автотанков, разве только двух-трех, а их уже сейчас не менее тридцати, и вдобавок к ним продвижению вперед мешают мех стрелки в лесу. сеньор генерал, заткнись!» — оборвал подчиненного Веласкес, и когда Ларга замолчал, он сказал, «Значит так, господа полковники, вы облажались, причем по-крупному. Надо было гасить шпионов сразу» и подставить под это кого-то из командантов или вольных поисковиков. Но нет, вы решили проявить свой ум, и вот результат. Журналисты могут погибнуть, если уже не погибли, и нам за это придется отвечать. А шум мне и тем, кто надо мной, не нужен. Ну и кроме того, до сих пор неизвестно, где находится Артега и собранный им компромат. Так что отвечать за все будете вы. Именно вас я сделаю крайними в этом деле. «Разжалую и сдам. Потом, конечно, дело за мнём, я вас вытащу, но только после того, как шумиха уляжется. Ясно?» «Так точно!» — дружно гаркнули полковники. «Ага!» — генерал кивнул, почесал небритый подбородок и продолжил. «Сейчас готовьте группу ликвидаторов из надёжных парней и отправляйте их на фермы Мэя и Валеева. Всех допросить, а потом зачистить. Нам, свидетели, даже случайные, не нужны, Неожиданно для троих офицеров в кабинете прозвучал молодой насмешливый голос. «Я бы не советовал вам это делать!» «Что?» Генерал вскочил на ноги и огляделся, а полковники автоматически схватились за оружие. Сам по себе включился широкий экран на стене кабинета, как раз напротив генеральского кресла. И на нем появился Миргородский, за спиной которого маячил Игнасио Артега поисковик и бегло лейтенант были в бронекомбинезонах и судя по обстановке они находились на старом имперском командном пункте я говорю сеньор генерал что не советую вам трогать фермеров повторил поисковик и усмехнулся да как ты смеешь веласкис побагровел от злости как ты вообще смог выйти со мной на связь да я тебя тихо Голос миргородского прозвучал настолько уверенно, что генерал-майор на миг замолчал, а поисковик продолжил. «Слушай меня внимательно, Вера Веласкес, и если мы с тобой договоримся, то всем будет хорошо. Ты готов?» От фамильярности сопляка генерала покоробило, и ему захотелось выстрелить в лицо на экране из пистолета. Но он не зря занимал свой пост, и жизнь приучила его к осторожности. Кстати, в этом отношении все подчиненные из ближнего круга Веласкеса были на него похожи. Поэтому он кивнул Ларго и Миранде на выход, мол, разберитесь, что происходит, а сам остался на месте и кивнул поисковику. «Говори!» Миргородский слегка качнул головой. «Я знал, что ты разумный человек, генерал!» «Ближе к делу, парень!» Начальник базы проводил взглядом полковников, которые выскочили за дверь после чего откинулся на спинку удобного кресла. «Хорошо, генерал, к делу так к делу, тянуть не станем. В данный момент моя группа и журналисты на КП 79-го корпуса, который находится под нашим полным контролем, и нам известно, что вы задумали. Погибать нам, само собой, не хочется, и мы ответили на угрозу. Это мы руководим автотанками и мехстрелками, и это мы сбили воздушный разведчик». «Что характерно, убитых с вашей стороны нет, но это пока. У нас на руках вся черная бухгалтерия базы Дуранга и собранная лейтенантом Артегой компромат. И вот что я предлагаю, генерал. Мы не трогаем вас, а вы не трогаете нас». «Чушь!» — фыркнул Веласкес. «Вы в ловушке, миргородский и вас даже автотанки не защитят, если я начну реальные боевые действия и запрошу поддержку с орбиты». — С планеты не удрать, так что сдайся, и я гарантирую тебе жизнь. Слово офицера. — Нет, сеньор генерал, я тебе не верю. Своё слово ты можешь оставить при себе, а я знаю, что могу покинуть планету в любой удобный для меня момент, ибо у меня есть космический корабль. Веласкес припомнил свой недавний разговор с Гавиотой, который был уверен, что в прошлом месяце с планеты стартовал фрегат и кивнул. Допустим, что ты говоришь правду, но что ты предлагаешь? Журналистов, всех кроме Кармен Миранды, отпустим, и вместе с ними будут поисковики, которые не захотят уйти со мной. Ты не трогаешь фермеров, которые ничего не знают о моих делах, не прессуешь поисковиков и не блокируешь мой банковский счет. За это я обещаю, что не стану оглашать имеющиеся у меня материалы, компромат на тебя и подельников, и через два месяца верну дочь подполковника Миранды. Официально я продолжаю оставаться поисковиком и сдам тебе объект, на котором нахожусь. Разумеется, не бесплатно, а за 25% от стоимости трофеев. Ты прикроешь меня, придумаешь что-нибудь, а я не стану тревожить ваше болото, в котором вам так хорошо, тепло и сытно. А если я откажусь?» Материал о твоих делишках окажется на столе директора корпорации Arisaba Incorporated и журналисты получат сенсацию. Такие же документы будут выброшены в межпланетную сеть и отправлены президенту СКМ господину Дэвису. Это раз. Я объявлю вашей банде прохвостов персональную войну и уничтожу тебя. Это два. Ты не получишь КП корпуса и объект x И это три. Достаточно или продолжить? «Угроза серьезная, парень». Тонкие губы генерала скривились в презрительной усмешке. «Но я сомневаюсь, что ты сможешь ее осуществить. Думаю, что ты блефуешь». «Без проблем. Проверь меня. Сейчас твои полковники бегают по базе и пытаются понять, как я вышел с тобой на связь и как мы смогли скопировать закрытую информацию. Вот и прикинь, если мы сделали это...» то можем совершить и другие, более серьезные поступки. Представь, я сейчас нажму на кнопку, и все минные поля вокруг твоей базы получат приказ на самоподрыв. То-то грохота будет. На другую кнопочку, и один из танков, развернув пушку, выстрелит в склад артиллерийских боеприпасов. Еще одно нажатие, и ракетные батареи базы начнут выцеливать корабли орбитальной группировки. «Хватит!» — генерал хлопнул ладонью по столу. «Замолчи, мне надо подумать!» «Отлично! Свяжемся через 10 минут!» Экран потемнел, и изображение исчезло. Однако красный светодиод, который свидетельствовал о том, что видеокамера все еще включена, мигал. Поэтому генерал, внешне сохраняя спокойствие, встал и вышел в приемную. Здесь тоже были видеокамеры, и они тоже работали. интересно подумал Веласкес. «Врет поисковик или нет? Если он меня обманывает, то ведет себя этот мальчишка очень уверенно, а если нет, то на его условия надо соглашаться, ибо от гнева директора корпорации, а по сути президента планеты Арисаба и главы СКМ, меня даже покровители не защитят. А так еще и ничего, есть вариант, что дело удастся замять. Только легенду надо хорошую придумать». Впрочем, ничего придумывать не надо. На отряд было совершено нападение старых механизмов, в результате чего спецназ понес потери, а поисковик Миргородский вместе с карман Мирандой получил тяжелые ранения и находится на излечении. До истины никто не докопается, и ладно. Ну а дальше посмотрим. За обманы и шантаж Миргородский заплатит. А коль он фигура серьезная, то через него и Васильева можно договориться о поставках трофейного имущества в НРИ. Благо, в империи люди-хватки, и они тоже заинтересованы в древней технике. Так что у нас появится еще один канал сбыта. Хм, ведь не зря имперцы начали раскидывать на Аяксе свою сеть. А в том, что Васильев и Миргородский с Артегой, звенья одной цепи, лично у меня сомнений нет. «Опять же, парень думает о деньгах, и это хорошо, значит, намерен вернуться обратно, и это многом говорит». Тем временем в приемную вошли Ларго и Миранда. Генерал вернулся в кабинет, а они последовали за ним, и Веласкес принял их доклад. «Связь над командными системами базы частично утеряна», — сказал Ларго, — «и наши специалисты не могут понять из-за чего». Говорят, что работает какой-то вирус, и на его распознавание и уничтожение нужно много времени. «Банки памяти только что скопированы», — добавил Миранда. веласки тяжко вздохнул и принял информацию к сведению. После чего он пересказал подполковникам свой разговор с Миргородским, а затем спросил их, «Итак, что скажете?» Первым отозвался ларга «Надо соглашаться, мой генерал». Веласкес посмотрел на хмурого Миранду, и тот ответил. «Мне не нравится, что моя дочь становится заложницей, но я сам виноват, что отпустил ее в рейд. И раз уж так получилось, то пусть она будет дополнительным гарантом. Предложение Миргородского, который прижал нас к стенке, следует принять. Однако, если с моей девочкой что-то случится, я его найду». На этих словах подполковника экран снова включился, и появившийся на нем наглый молодой поисковик кивнул бешеному анастасу не беспокойтесь сеньор полковник скарман все будет хорошо обещаю но только в том случае если с людьми которые приютили мою группу на своих фермах ничего не случится и вы будете выполнять условия нашей небольшой сделки а иначе что иначе миранда сжал кулаки и снизу вверх кинул на миргородского яростный взгляд. «А иначе вы ее больше никогда не увидите. Но я уверен, что вы, как человек чести», поисковик слегка усмехнулся, «выполните свою часть уговора, и все сложится хорошо». Подполковник промолчал и снова заговорил генерал, который стал обговаривать с поисковиком каждый пункт тайного договора. Впрочем, продолжалось это недолго, всего несколько минут, ибо с той и с другой стороны экрана люди торопились как можно скорее окончить неприятный разговор. «Вот и все!» — я отключил связь, а затем оглянулся на Артегу и Васильева, который оставался в тени. «Наше дело улажено! Можно заниматься формированием экипажа!» Васильев кивнул. «Он был со мной согласен и мои действия одобрял. Пабло тоже не возражал». Особенно после того, как я заверил хакера, что его семью не тронут. И только артега был недоволен. «Нет, дело не улажено. По сути, Веласкес останется безнаказанным». «А мне до этого что?» Я поймал взгляд Игнасио, дождался, пока он опустит голову и продолжил. «Наши с тобой договоренности в силе». Ты хотел узнать, кто убрал твоего отца, и ты это узнаешь, как только просмотришь скачанную на базе информацию. А Веласкес и его люди, типы конечно же, неприятные и в чем-то даже омерзительные. Они хотели меня грохнуть, но у них ничего не вышло. Да и ладно. Главное, что он не станет поднимать шумиху вокруг этого дела и не будет нас преследовать. Значит, мои цели достигнуты. А месть за отца – это твое личное дело. Прилетим в Империю, получишь долю, серьезную, в несколько миллионов реалов и вперед. Возвращайся на Арисабу и верши справедливый суд. А у меня иные интересы. Так? Ты прав. артега согласился со мной, и я сказал ему. В любом случае, назад тебя не примут, а Веласкес тебе не кровник. Он всего лишь вор при погонах, а истинные виновники в столице. Так что не переживай, еще доберешься до них. А пока садись за пульт и продолжай руководить автотанками и следи за солдатами. Понял. Бывший лейтенант направился на указанное ему место, а я обратился к Пабло. Можешь позвонить матери и сестрам, только лишнего не болтай. А потом готовь медотсек. Слушаюсь, командир. Майор, поехали, с поисковиками и журналистами поговорим. Мы с Васильевым вернулись в БТР и покатили к основной группе. А пока ехали, разговаривали. «Это ты правильно намекнул Веласкесу, что можешь вернуться», Васильев усмехнулся. задел на будущее. Только базу ему жаль отдавать. Он же подлец такой может использовать ЦПУ в своих целях». «А я ему про управление ничего не говорил», отозвался я. «Про базу разговор был, а про контроль нет». Так что взорвем тут кое-что, когда сваливать будем. Вот и все. В этом мы от первоначального плана не отступаем. Ну а в целом все неплохо. Прилетим к Императору с ценными трофеями и на собственном корабле. Он получит информацию по Авиаксу и при желании может наладить с Веласкесом взаимовыгодную торговляшку. Логично. Но есть еще пара моментов, которые меня беспокоят. Так не молчи, озвучь их то уверен, что карман с тобой полетит. Она журналист, и если пообещать ей сенсацию, то она на край света помчится. А если потом лишнего сболтнет? Может, но от ее болтовни родной папа пострадает, и она на это не пойдет. Была бы глупой курицей, болтала бы. Но она девушка умная и сообразительная. Опять же, в ней есть авантюрная жилка, и имперские спецслужбы могут ее завербовать. Странно. Я вроде бы опытней, а про это как-то не подумал. Бывает. Но я тебе больше скажу. Еще можно и артегу завербовать. Тоже ценный кадр, идеализм которого и жажду мести можно использовать в интересах империи. А что если кто-то раскопает, что Виктор Миргородский и принц Виктор это одно и то же лицо? Что тогда? Плевать. Для выводов нужны доказательства. А сменить внешность недолго. «Прическа, усики отпустить, одежду поменять — вот и нет сходства. Кому надо, конечно, может все раскопать. Но что это изменит? Ничего. Так что мне все равно». Васильев только хмыкнул и промолчал. Тур въехал в зал, где находилась моя группа и спецназовцы с журналистами, которые жаждали новостей. И, выбравшись на броню, я огляделся, а затем подумал, что беседа с ними еще та морока. Сейчас пока с документалистами разгребусь, потом поисковикам надо объяснить, что на самом деле вокруг происходит, хотя бы частично, а затем предстоит разговор с Кармен и надо отвезти в медотсек Фредерика Ольсона и его дочь. Короче, суета-сует, и покой нам только снится.